Глава третья. Золотое правило изменения привычек. Почему привычки меняются? Один. До конца матча оставалось 8 минут 19 секунд, когда у Тони данджи нового старшего тренера Tampa Bay Buccaneers, одной из худших команд национальной футбольной лиги, мелькнул слабый проблеск надежды. Поздний вечер 17 ноября 1996 года. Воскресенье. Бакониерс играют в Сан-Диего против Чарджерс, команды которая появилась на Супербоуле в прошлом году. Супербоул. В американском футболе финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги НФЛ США. Бакониерс проигрывают со счётом 16-17. Они проигрывают на протяжении всего матча. точнее всего сезона. Да что там сезона, они проигрывают уже 10 лет подряд. За 16 лет Buccaneers не выиграли ни одного матча на Западном побережье. Когда команда достойно завершила сезон, многие из ее нынешних игроков еще ходили в начальную школу. В этом году Detroit Lions команда настолько слабая, что позже ее назовут самой безнадежной из безнадежных. Сначала выиграл у Buccaneers со счетом 21-6, а через три недели со счетом 27-0. Один из журналистов начал называть Buccaneers не иначе, как оранжевой тряпкой. Спортивный канал ESPN предсказывал, что Данджи, занявший должность тренера только в январе, не продержится и года. Данджи наблюдает, как его команда готовится к следующему броску. Неужели солнце наконец выглянет из-за туч? Тренер не улыбается. Во время игры он никогда не показывает эмоций. И всё-таки на поле что-то явно происходит, что-то, к чему он шёл долгие годы. Под градом насмешек 50 тысяч футбольных болельщиков Тони Данджи видит то, чего они видят остальные. И его план работает. Тони Данджи мечтал об этой работе целую вечность. В 17 лет он мыкался на второстепенных ролях в качестве помощника тренера, сначала в команде Миннесотского университета, потом в Питтсбург-Стиллерс, Канзас-Сити-Чифс и Викингс. За последние 10 лет его четыре раза приглашали на собеседование на должность старшего тренера команд Национальной футбольной лиги. Все четыре собеседования прошли неудачно. Одна из проблем заключалась в самом подходе к тренерской работе, который избрал Данджи. На собеседованиях Данджи терпеливо объяснял, что ключ к победе — изменение привычек игроков. Суть в том, чтобы в процессе игры они принимали минимум решений. Их реакции должны быть привычными, автоматическими. Если ему удастся привить игрокам нужные привычки, его команда выиграет. Точка. «Чемпионы не совершают ничего из ряда вон выходящего», — пояснял Данджи. Они делают обычные вещи, но делают их быстро, не задумываясь. Команда соперника просто не успевает среагировать. Чемпионы следуют привычкам, которые усвоили на тренировках. «Ну и как?» — спрашивали владельцы команд. «Он собирается прививать эти новые привычки». «О нет», — отвечал Данджи, — «он вовсе не собирается прививать новые привычки». Всю свою жизнь игроки культивировали привычки, благодаря которым, собственно, и попали в НФЛ. Ни один спортсмен не откажется от этих моделей только потому, что так велит какой-то там тренер. Вместо того, чтобы создавать новые привычки, Данджи намеревался изменить старые. Секрет в том, чтобы использовать знания, уже заложенные в головах игроков. Как известно, привычки — это петля из трёх ступеней, сигнал привычного действия и награды. Данджи интересовала только средняя ступень — привычное действие. Опыт подсказывал ему, что усвоение нового поведения идет быстрее и легче, если начальные и конечные этапы уже знакомы. Стратегия Данджи воплощала собой аксиому — золотое правило изменения привычек, которое, как показывают многочисленные исследования, является одним из мощнейших инструментов осуществления разного рода модификаций. Данджи понимал, что полностью избавиться от плохой привычки невозможно. Гораздо проще изменить ее, сохранить старый сигнал, оставить прежнюю награду, а между ними вставить новую программу действий. Правило таково. Если использовать тот же сигнал и предоставить ту же награду, можно изменить привычное действие и, соответственно, саму привычку. При условии сохранения сигнала и вознаграждения модификации поддается практически любое поведение. Золотое правило применяется в лечении алкоголизма, ожирения, навязчивых неврозов, а также сотен других видов деструктивного поведения и способно помочь любому человеку изменить свои привычки. Попытки отказаться от перекусов, например, едва ли увенчаются успехом, пока не появится новое привычное действие, которое будет возникать в ответ на прежний сигнал и приводить к получению прежней награды. Большинство курильщиков не могут бросить курить, пока не найдут ту или иную замену сигаретам. Четыре раза Данджи объяснял владельцам команд свою философию тренерской работы. Четыре раза его вежливо выслушивали, благодарили за потраченное время, а потом нанимали кого-то другого. В 1996 году Данджи пригласили к несчастным баконьерсам, Он пролетел в Тампа-Бэй и в очередной раз изложил свой план победы. На следующий день после финального собеседования ему предложили работу. В конце концов, система данджи превратит баконьерс в одну из лучших команд лиги. Он станет единственным тренером в истории НФЛ, чья команда будет выходить в плей-офф 10 лет подряд. Первым тренером-афроамериканцем, который выиграет Супербоул, и одну из самых уважаемых фигур в профессиональном спорте. Со временем его методы станут применяться не только в футболе, но и в других видах спорта. И его подход поможет разобраться, как изменить привычки любого человека. Но все это случится позже. Сегодня же в Сан-Диего Данджи просто хотел победить. Данджи смотрит на часы. До конца матча 8 минут 19 секунд. Баконьерс уступали противнику всю игру и, как обычно, упускали одну возможность за другой. Если защита не предпримет решительных действий, они снова проиграют. Мяч находится у 20-ярдовой отметки на стороне хозяев поля, и Стэн Хэмфрис, квотербэк Чарджерс, готовится нанести удар, который закончит игру. Время пошло. Хэмфрис встаёт на позицию, чтобы принять снэп. В начале игрового момента подача мяча броском назад между ног. Но Данджи не смотрит на Хемфриса. Он смотрит на своих игроков. Они отрабатывали эту схему месяцами. По сути, американский футбол — комбинация ложных атак, контратак и обманных выпадов. Чем толще папка с планом игры, чем запутаннее схема, тем выше шансы на победу. Однако Данджи избрал противоположный подход. Его не интересует запутанность и сложность. Построение защитников «Баконьерс» очевидно. Все понимают, какую игру они собираются вести. Дан выбрал этот подход потому, что запутывать соперников в сущности и не требовалось. Ему было нужно одно, чтобы его команда была быстрее всех. В футболе счёт идёт на доли секунды. Вместо того, чтобы учить игроков сотням комбинаций, Он втолковал им единицы, зато их они тренировали до тех пор, пока поведение не стало автоматическим. Когда стратегия работала, игроки передвигались с немыслимой скоростью. Но только тогда, когда она работала. Если футболисты слишком много думали, колебались или сомневались в своих инстинктах, система давала сбой. Вот почему за последние 10 лет команда Данджи превратилась в посмешищу. На этот раз всё было иначе. Баконьерс выстроились вдоль 20-ярдовой линии. Защитный энд Риган Апшо застыл у линии схватки. Один из двух игроков, стоящих по краям защитной линии. Его задача — попытаться добраться до квоттербека, а также остановить раненбеков, пытающихся пронести мяч по краям. Он не смотрит по сторонам, стараясь питать как можно больше информации. Он ждёт только тех сигналов, которым его научил Данджи. Сначала он смотрит на ногу лайнмена, один из игроков, основная функция которых — блокировать игроков защиты, не давая им прорваться к квотербэку. Пальцы отведены, значит, намерен сделать шаг назад и в нужный момент поставить блок к квотербэку. Затем на его плечи, слегка повернуты внутрь, и, наконец, на расстоянии между ним и соседним игроком, которое, оказывается, меньше, чем ожидалось. ап -шо. Тренировал реакцию на каждый из этих сигналов столько раз, что ему теперь не нужно думать, как поступить. Он просто следует привычкам. квотербек Чарджерс приближается к линии схватки. Он смотрит вправо, потом влево, выкрикивает счёт, берёт мяч и, отступив на пять шагов, оглядывается в поисках подходящего ресивера. Один из игроков, главная задача которых — получить пас от кватербека, обычно размещается на дальнем крае линии нападения. Проходит 3 секунды. Глаза болельщиков и телевизионные камеры устремлены только на него. На игроков баконирс никто не обращает внимания. А зря. Как только Хэмфрис принимает снэп, в игру вступает Апшо. В ту же секунду он бросается вправо и пересекает линию схватки с такой скоростью, что лайнмен не успевает ему помешать. В следующую секунду Апшо пробегает еще 4 шага. Его ноги мелькают так быстро, что сливаются в одно сплошное пятно. За третью секунду обшо делает еще три шага. Куатербэк совсем близко. Лайнмен нападение не мог предвидеть ничего подобного. На четвертой секунде Хемфрис, куатербэк Сан-Диего Чарджерс, внезапно оказывается открытым. Он колеблется, краем глаза видит обшо И тут Хемфрис совершает ошибку. Он начинает думать. В 20 ярдах Хемфрис замечает товарища по команде, Тайт-энда по имени Брайан Рош. Игрок линии нападения, выполняющий, блокирующий или принимающую роль в зависимости от выбранного типа розыгрыша. Гораздо ближе есть ещё один игрок Chargers. Он размахивает руками, требуя передать мяч ему. Короткий пас, самый безопасный. За доли секунды Хэмфрис оценивает ситуацию, замахивается и бросает мяч неопытному Рошу. Это поспешное решение, именно то, на что надеялся Данджи. Как только мяч оказался в воздухе, Safety Buccaneers Джон Линч, один из игроков, которые помещаются позади остальных игроков защиты и прикрывают ресиверов, сорвался с места. Задача Линча проста — в самом начале занять определённую точку на поле и ждать там сигнала. В подобных ситуациях очень тяжело оставаться на месте, однако Данджи довёл действия Линча до автоматизма. Результат — Едва мяч вылетает из рук квоттербека, Линч стоит в 10 ярдах от Роша. Пока мяч летит, Линч считывает сигналы, направление лица и рук квоттербека, расстояние между ресиверами и начинает двигаться прежде, чем становится ясно, кому именно предназначен пас. Рош бросается вперёд, но Линч подрезает его и, завладев мячом, мчится к очковой зоне соперника. Другие игроки «Баконьерс» расчищают путь — Прежде чем его вытесняют за пределы поля, Линч пробегает 10, 15, 20, почти 20 ярдов. Весь игровой момент занял менее 10 секунд. Через 2 минуты баконьерс получают тачдаун. Один из способов набирания очков. Чтобы заработать тачдаун, игрок атакующей команды должен доставить мяч в очковую зону команды соперника. Через 5 минут забивают гол. В промежутке защита данжа отбивает все попытки чарджерс отыграться. «Баконирс» выигрывают со счётом 25-17. Этот матч становится самой большой неожиданностью сезона. В конце игры линчи и Данджи вместе покидают поле. «Похоже, что-то изменилось, правда?» — говорит Линч, когда они входят в туннель. «Мы начинаем верить», — отвечает Данджи. Чтобы понять, каким образом акцент на изменение привычек смог перекроить целую футбольную команду, отвлечемся от мира спорта и перенесемся в Нью-Йорк 1934 года. Именно здесь, в грязном подвале Нижнего Исцайда, родилась одна из крупнейших и наиболее успешных организаций по изменению привычек. В подвале сидел 39-летний алкоголик по имени Билл Уилсон. Впервые Уилсон попробовал спиртное несколько лет назад в тренировочном лагере в нью бэдфорде Массачусетс, где он учился стрелять из пулемёта перед отправкой во Францию. Шла Первая мировая война. Богатые семьи, жившие неподалёку от военной базы, часто приглашали офицеров на ужин. Однажды, в воскресенье вечером, Уилсон оказался на вечеринке, где его угостили пивом и гренками с сыром. Ему было 22 года, и он еще ни разу не пробовал алкоголя. Элементарная вежливость требовала выпить предложенный стакан. Через несколько недель Уилсона пригласили на другое изысканное мероприятие. Мужчины были в смокингах, женщины кокетничали. Проходивший мимо слуга сунул в руку Уилсона коктейль «Бронкс». Смесь джина, сухого и сладкого вермута и апельсинового сока. Он сделал глоток. и почувствовал себя так, словно выпил эликсир жизни. К середине 1930-х годов, после возвращения из Европы, его брак развалился, а деньги от продажи акций испарились. Уилсон выпивал по три бутылки в день. Как-то раз в один из холодных ноябрьских вечеров ему позвонил бывший собутыльник. Уилсон пригласил его к себе. смешал джинсы наносовым соком и, налив два стакана, один протянул гостю. Тот отказался. «Я уже два месяца как завязал», — сказал он. Уилсон ушам своим не поверил. Он пустился в долгий и печальный рассказ о собственной борьбе с зелёным змеем и даже упомянул о драке, в которую ввязался в одном загородном клубе и которая стоила ему работы. Он пытался бросить пить, жаловался Уилсон, но не смог. Он лечился от алкоголизма и принимал таблетки. Он кормил свою жену обещаниями и вступал в общество трезвенников. Ничего не помогало. «И как тебе это удалось?» — спросил Уилсон друга. «Я обрёл веру», — ответил тот. Он говорил о баде и искушениях, о грехах и дьяволе. «Пойми, что ты бессилен, признай это и припоручи свою жизнь воле Господа Бога. Уилсон решил, что парень спятил. «Летом прошлого года он был помешан на алкоголе, а теперь, похоже, свихнулся на религии», — позже писал он. Когда друг ушёл, Уилсон допил джин и лёг спать. Месяц спустя, в декабре 1934 года, Уилсон лёг в больницу имени Чарльза Таунса для страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, один из лучших центров детоксикации на Манхэттене. Врач назначил ежечасные инъекции галлюциногенного препарата белладоны, который в то время широко применялся для лечения алкоголизма. Лёжа в маленькой комнатушке, Уилсон то приходил в себя, то вновь терял сознание. А потом он начал извиваться от боли. Позже этот эпизод будут обсуждать на миллионах собраний. В столовых, профсоюзных залах, подвалах церквей. Несколько дней подряд Уилсона мучили галлюцинации. Во время ломки ему казалось, будто по коже ползают насекомые. От тошноты бедняга едва мог пошевелиться. Но мучения были настолько невыносимы, что лежать спокойно он не мог. «Если Бог существует, пусть Он придет ко мне!» — в отчаянии крикнул Уилсон, обращаясь к стенам своей палаты. «Я все сделаю, все, что угодно!» Позже он писал, что в это самое мгновение комната озарилась белым светом, боли прекратились, и ему почудилось, будто он стоит на вершине горы и чувствует легкое дуновение, но не ветра, а духа. Я ощутил невероятное чувство свободы. Постепенно экстаз утих. Я, как и прежде, лежал на своей койке, но теперь я был уже в другом мире, в новом мире сознания. Билл Уилсон больше не выпил ни капли спиртного. Следующие 36 лет своей жизни, до самой смерти от эмфизема в 1971 году, он посвятил основанию и развитию общества анонимных алкоголиков. ОАА, которая в итоге стала самой крупной, самой известной и самой успешной в мире организацией, меняющей привычки. По оценкам, каждый год в ОАА обращается больше 2 миллионов человек. Около 10 миллионов алкоголиков сумели вернуться к трезвому образу жизни. Хотя ОАА срабатывает не всегда, процент успеха сложно оценить из-за анонимности участников. Миллионы людей убеждены, что именно эта программа спасла им жизнь. Принципы ОАА, знаменитые «12 шагов», легли в основу многих программ по борьбе с перееданием, пристрастием к азартным играм, долгами, сексуальной и наркотической зависимостью, тягой к накопительству, членовредительством курением, страстью к видеоиграм, эмоциональной зависимостью, а также с десятками других типов деструктивного поведения. По большому счёту, методы ОАА предлагают одну из самых действенных формул для изменения привычек. Всё это довольно неожиданно, поскольку эффективность ОАА практически не имеет научного обоснования и кардинально отличается от стандартных методов лечения. Алкоголизм, конечно, не просто привычка. Это физическая зависимость, в основе которой лежат психологические и, возможно, генетические факторы. Что интересно, программа ОАА направлена отнюдь не на психические и биохимические проблемы, которые, по мнению учёных, являются главной причиной, почему алкоголик пьёт. Методы ОАА опираются вовсе не на научные медицинские открытия и не на модели вмешательства, в которых, как утверждают психиатры, нуждаются алкоголики. Методы, которыми пользуются в ОАА, ориентированы на борьбу не с алкоголизмом как таковым, а с привычками, связанными с употреблением алкоголя. По сути, общество представляет собой гигантскую машину по изменению петель привычек. И хотя связанные с алкоголизмом привычки крайне сильны, успех ОАА доказывает, практически любую привычку, даже самую стойкую, можно изменить. Задумав основать ОАА, Билл Уилсон не читал научных журналов и не консультировался с врачами. Через несколько лет после избавления от алкоголизма он написал ныне знаменитые «12 шагов» за одну ночь, сидя в кровати. Число 12 он выбрал по числу апостолов. Кроме того, некоторые аспекты его программы не просто антинаучны. Они, откровенно говоря, вообще странные Возьмем, к примеру, требование ОАА посетить 90 встреч за 90 дней. На первый взгляд кажется, что отрезок времени выбран наугад. Или акцент на духовности. Как указано в третьем шаге, алкоголики могут стать трезвенниками, если примут решение припоручить свою волю и свою жизнь заботам Господа Бога, каким мы его понимаем. 7 из 12 шагов содержат упоминание о Боге или духовном начале, что весьма необычно для программы, придуманной бывшим агностиком, который всю свою жизнь не скрывал неприязни к организованной религии. Встречи ОАА не имеют ни установленного графика, ни какого-либо конкретного плана. Обычно они начинаются с рассказа одного из членов о себе, после чего к беседе присоединяются другие участники. На собраниях нет специалистов. Нет правил. За последние 50 лет, несмотря на революционные открытия в области поведенческих наук, фармакологии и исследований мозга, оказавшие влияние практически на все аспекты психиатрии и изучения зависимостей, ОАА практически не изменилось. Учёные и исследователи часто критикуют ОАА за отсутствие точности и строгости. По мнению некоторых, внимание, которое программа уделяет духовности, делает её скорее похожей на культ, нежели на лечение. Впрочем, в последние 15 лет наметилась тенденция к её переосмыслению. Теперь исследователи утверждают, что методы программы содержат ценные уроки. Учёные из Гарварда, Еля, Чикагского университета, университета Нью-Мексико, а также десятков других научных центров обнаружили в ОАА, своего рода научную базу, аналогичную той, которую применял на футбольном поле Тони Данджи. Полученные ими данные подтверждают золотое правило изменения привычек. ОАА успешно борется с алкоголизмом потому, что позволяет алкоголикам реагировать на прежние сигналы и получать прежнюю награду, но при этом изменяет само привычное действие. По мнению исследователей, причина успеха ОАА заключается в том, что программа заставляет людей определить сигналы и награды, подкрепляющие их привычку употреблять алкоголь, а затем помогает им найти новые модели поведения. Продавая пепсадент, Клод Хопкинс создал новую привычку, вызвав у потребителей новое стремление. Однако, чтобы изменить старую привычку, приходится работать со старым стремлением. Короче говоря, Необходимо сохранить прежние сигналы награду, но найти способ удовлетворить стремление посредством другой программы действий. Рассмотрим шаг четвертый — произвести тщательную и бесстрашную оценку себя и своей жизни. И пятый — признать перед Богом, собой и другими людьми истинную природу своих заблуждений. Не очень понятно, что имеется в виду, Правда? Суть в том, что нужно составить список всех пусковых механизмов, которые вызывают желание выпить, поясняет Джесс Котт Тониген, исследователь из Университета Нью-Мексико, посвятивший изучению ОАА более 10 лет. Составляя самоотчет, человек анализирует причины, заставляющие его пить. Что же касается признания своих плохих поступков, то это отличный способ выяснить, В каких ситуациях вы теряете над собой контроль? Разделавшись сигналами, ОАА просит алкоголиков определить награды, которые они получают от спиртного. Какие желания запускают петлю привычки? Зачастую опьянение как таковое в их число не входит. Алкоголики страстно желают выпить, потому что это помогает уйти от проблем, расслабиться, пообщаться с товарищами. заглушить тревогу, выплеснуть эмоции. Многие мечтают о коктейле, чтобы забыть о неприятностях, а вовсе не для того, чтобы почувствовать опьянение. Физические эффекты алкоголя часто являются одной из наименее важных составляющих награды, которую жаждут алкоголики. «В алкоголе присутствует гедонистический элемент», объясняет Ульф Мюллер, Немецкий невролог, долгое время изучавший мозг алкоголиков. Кроме того, люди употребляют спиртное, потому что хотят о чём-то забыть или удовлетворить другие желания. Стремление испытать облегчение рождается в совершенно других отделах мозга, не имеющих отношения к жажде физического удовольствия. Чтобы предложить алкоголикам те же награды, которые они получают в баре, о-а-а, создала систему встречи товарищества. Например, у каждого члена общества есть так называемый наставник или спонсор. Эта система помогает уйти от проблем, отвлечься и излить душу не хуже, чем пятничная попойка. Если кто-то нуждается в чувстве облегчения, он может поговорить с наставником или прийти на собрание группы, а это куда как лучше, чем пьянствовать с О, а а вынуждает вас придумать новый способ проводить вечера. «Нечто такое, что могло бы заменить собой выпивку», рассказывает тонигин На собраниях вы можете расслабиться и поделиться своими страхами с другими. Пусковые механизмы и награды остаются прежними, меняется только поведение. Одно из самых наглядных и убедительных доказательств возможности переноса сигналов и наград на новые действия было получено в 2007 году. Немецкий невролог Мюллер и его коллеги из Магдебургского университета имплантировали крошечные электрические устройства в мозг пятерых алкоголиков, которые неоднократно пытались отказаться от спиртного. Каждый участник исследования провёл минимум 6 месяцев в реабилитационном центре, но безуспешно. Один из них проходил детоксикацию больше 60 раз. Устройства были вживлены в базальные ганглии, Отдел мозга, в котором учёные из Масачусетского технологического института обнаружили петлю привычки, и испускали токи, которые исключали неврологическую награду, вызывавшую привычные желания. По окончании восстановительного периода мужчинам предъявляли сигналы, которые запускали стремление выпить, например, фотографии пива или посещение бара. До операции ни один из них не мог устоять перед соблазном выпить. Но устройства в их мозге аннулировали неврологическую тягу. Испытуемые даже не прикоснулись к спиртному. «Один из них сказал, что жажда алкоголя исчезла сразу, как только мы включили ток», — рассказывал Мюллер. «Потом мы его выключили, и желание выпить мгновенно вернулось». К сожалению, устранение одной только неврологической тяги оказалось недостаточно, чтобы навсегда избавить алкоголиков от привычки пить. Четверо вскоре сорвались, причем большинство из них после некоего стрессового события. Эти люди хватались за бутылку потому, что именно так привыкли справляться с тревогой. Впрочем, стоило им усвоить альтернативные методы борьбы со стрессом, как все пошло на лад. Один, например, посещал собрание ОАА, другие прошли курс терапии. Освоив новые процедуры совладания с тревогой, они добились поразительного успеха. Человек, который проходил детоксикацию 60 раз, бросил пить навсегда. Двое других начали пить в 12 лет, стали алкоголиками в 18, пили каждый день, а теперь уже 4 года ведут трезвый образ жизни. Результат этого исследования — еще одно подтверждение золотого правила изменения привычек. Даже хирургического вмешательства в мозг алкоголика оказалось недостаточно. Старые сигналы и стремление к награде никуда не делись, они лишь ждали подходящего случая. Алкоголики изменились только после того, как освоили новую программу действий, которая опиралась на старые стимулы и приносила знакомое облегчение. «Мозг некоторых людей настолько пристрастился к алкоголю, что без хирургии тут не обойтись», — сказал Мюллер. «Но даже им придётся научиться жить по-новому». ОАА предлагает аналогичную, но менее инвазивную систему внедрения новых стереотипов в старые петли привычек. Поняв, как работает ОАА, учёные начали применять его методы в отношении других привычек, например, приступов гнева и истерику двухлетних детей, сексуальной зависимости и лёгких поведенческих тиков. Со временем методы ОАА превратились в терапевтические программы, которые способны разрушить практически любой шаблон поведения. Летом 2006 года в консультационный центр при Миссисипском университете обратилась 24 аспирантка по имени Мэнди. Почти всю свою жизнь Мэнди грызла ногти, обкусывая их до крови. Многие грызут ногти. Правда, для людей, грызущих ногти постоянно, это проблема иного масштаба. Мэнди часто грызла ногти до тех пор, пока они не отваливались. Кончики её пальцев, сплошь покрыты гадкими мелкими струбьями, огрубели и часто зудели. Явный признак повреждения нервов. Привычка грызть ногти мешала её социальной жизни. Мэнди так стеснялась друзей, что всегда прятала руки в карманы, а на свиданиях сжимала пальцы в кулак. Она пыталась бороться с привычкой, покрывая ногти отвратительным на вкус лаком или обещая себе, что прямо сейчас соберёт всю свою силу воли и перестанет. Но как только она садилась за домашнее задание или устраивалась перед телевизором, пальцы мгновенно оказывались у неё во рту. Консультационный центр направил Мэнди к психологу-докторанту, который специализировался на так называемом реверсивном тренинге. Психолог был хорошо знаком с золотым правилом изменения привычек и понимал, что устранение привычки грызть ногти потребует введения в жизнь Мэнди некоего нового стереотипного действия. «Что вы чувствуете перед тем, как поднести руку к рту?» — спросил он. «Лёгкое напряжение в пальцах», — ответила Мэнди. «Немного болит вот тут, на конце ногтя. Иногда я провожу большим пальцем, за заусеницы». и, почувствовал зацепку, подношу палец к рту. Потом я сую в рот остальные пальцы один за другим и обкусываю острые края. Не могу успокоиться, пока не обгрызу все до единого. Просьба описать, что именно вызывает привычное поведение, называется тренировкой осознания. Подобно настойчивости, с которой ОАА вынуждает алкоголиков анализировать сигналы, тренировка осознания — первая ступень в обучении контрпривычки. В случае Мэнди привычку грызть ногти запускало напряжение в кончиках пальцев. «Некоторые привычки существуют столько лет, что люди уже не замечают вызывающих их причин», сказал Брэд Даффрин, терапевт Мэнди. «Когда я спрашивал заикающихся, какие слова или ситуации провоцируют заикание, большинство не могли ответить на мой вопрос, потому что давно перестали обращать на это внимание». терапевт попросил Мэнди рассказать, зачем она грызёт ногти. Поначалу девушка не могла назвать причину. Впрочем, по ходу беседы выяснилось, что она грызёт ногти, когда ей скучно. Доктор смоделировал ряд типичных ситуаций, например, просмотр телевизора или выполнение домашнего задания, и девушка сразу начала грызть ногти. Обкусав все, Мэнди испытывала чувство завершённости. Другими словами, Награда заключалась в физической стимуляции, которую она страстно желала. В конце первого сеанса терапевт дал Мэнди домашнее задание — носить с собой специальную карточку и каждый раз, когда она почувствует сигнал, напряжение в кончиках пальцев, ставить в ней галочку. Через неделю девушка вернулась, галочек было 28. Теперь она чётко осознавала ощущения, которые предшествовали её привычке. Она знала, сколько раз они возникали во время занятий, а сколько — во время просмотра телевизора. Затем терапевт научил Мэнди так называемой конкурирующей реакцией. Он сказал ей, что всякий раз, когда она почувствует напряжение в кончиках пальцев, она должна немедленно сунуть руки в карманы или сесть на них. Можно схватить карандаш, ручку, короче говоря, любой предмет, который не даст ей засунуть пальцы в рот. После этого Мэнди предстояло найти способ получить быструю физическую стимуляцию. Например, потереть руку или постучать костяшками пальцев по стулу. В общем, всё, что угодно, лишь бы оно вызывало физическую реакцию. Сигналы и награды остались прежними. Изменилось только привычное действие. Минут 30 они тренировались в кабинете, после чего Мэнди отправилась домой с новым заданием. Она должна была ставить галочку «всякий раз», когда почувствует напряжение в кончиках пальцев, и знак диез, когда удастся преодолеть привычку. Через неделю Мэнди грызла ногти всего три раза и семь раз применяла конкурирующую реакцию. В качестве поощрения она сделала маникюр, но по-прежнему продолжала делать пометки в карточке. Через месяц привычка грызть ногти исчезла. Конкурирующее действие стало автоматическим. Одна привычка заменила другую. «Это кажется до смешного простым, но как только вы осознаете, как работает привычка, как только вы определите сигналы и награды, считайте, что полпути к ее изменению уже пройдено», сказал мне Натан Эзрин, один из разработчиков реверсивного тренинга. «Вроде бы изменить привычку должно быть сложнее». Всё дело в том, что мозг можно перепрограммировать. Требуются лишь ваши искренние желания. Сегодня методику реверсивного тренинга используют в лечении вербальных и физических тиков, депрессии, курения, пристрастия к азартным играм, тревожности, энуреза, склонности к прокрастинации, навязчивых неврозов и других поведенческих проблем. Она подчёркивает один из фундаментальных принципов привычек — Зачастую мы не осознаем желания, управляющие нашим поведением, до тех пор, пока не начнем искать их специально. Мэнди не понимала, что грызть ногти ее заставляло стремление к физической стимуляции, однако, проанализировав привычку, она без труда нашла новый способ получать ту же награду. Допустим, вы хотите перестать перекусывать на работе. Какова награда, которую вы стремитесь получить? Утолить голод? или вам просто скучно. Если вы перекусываете ради короткой передышки, вы легко найдёте другое занятие, которое позволит передохнуть, но при этом не добавит лишних сантиметров к вашей талии. Например, короткая прогулка или три минуты в интернете. Если вы хотите бросить курить, спросите себя, почему вы курите. Потому что вам нравится никотин? или потому что курение бодрит, структурирует ваш день, облегчает общение? Исследования показывают, если вы курите потому, что нуждаетесь в дополнительной стимуляции, доза кофеина во второй половине дня значимо повысит ваши шансы отказаться от сигарет. Согласно результатам более 30 исследований, выявление сигналов и наград, связанных с сигаретами, а затем выбор нового действия, которое обеспечит аналогичной ситуации, Ну, скажем, жевательная резинка Никарет, серия быстрых отжиманий или несколько минут релакса существенно повышают вероятность бросить курить. Определив сигналы и награды, вы можете изменить привычное действие. По крайней мере, в большинстве случаев. Но изменение некоторых привычек требует ещё одного компонента веры. «Вот шесть причин, почему никто не верит, что мы можем выиграть», заявил Данджи игрокам Buccaneers после того, как в 1996 году стал старшим тренером команды. До начала сезона оставалось несколько месяцев. Спортсмены сидели в раздевалке. Данджи начал перечислять теории, о которых вовсю писали в газетах и говорили по радио. Никудышное руководство, непроверенный тренер, отвратительные футболисты, равнодушие городских властей, травмы ключевых игроков, отсутствие необходимого таланта. «Всё это не более чем предположение», — заключил Данджи. «А вот факт. Нас не обгонит никто». Стратегия заключалась в следующем. Изменить поведение команды, довести действия игроков до полного автоматизма. Данджи не верил, что конечно нужен самый сложный и запутанный план игры. Вместо того, чтобы запоминать сотни комбинаций построений, игроки должны были выучить несколько ключевых ходов, но выполнять их идеально. Тем не менее, достичь совершенства в футболе не так-то просто. «В каждом матче, реально, в каждом, кто-нибудь да сказал Херме Эдвардс, один из помощников Данджи в Тампа-Бэй. Обычно причина ошибки не физического, а умственного плана. Игроки ошибаются, как только начинают слишком много думать или сомневаться в своих действиях. Поэтому единственное, к чему, по сути, стремился Данджи, вообще исключить из игры процесс принятия решений. Для этого ему требовалось, чтобы игроки осознали уже существующие привычки и освоили новые модели поведения взамен старых. Он начал с анализа нынешней игры команды. «Давайте отработаем защиту», — крикнул Данджи на одной из утренних тренировок. «55-й, твоя задача — следить за раненбеком и гардом», — ответил Дерек Брукс, нынешний лайнбекер. «Раненбек — игрок, находящийся позади всех игроков нападения. Основная задача — пронос мяча вперёд во время выносных розыгрышей. Гард — один из двух игроков, находящихся слева или справа от центра. Лайнбекер». «Один из игроков, размещающихся позади линии защиты, выполняет множество функций в зависимости от ситуации. Атака на Коттербека, прикрытие ресиверов, атака игрока, бегущего с мячом». «На что именно ты смотришь? Где твои глаза?» «Я слежу за движениями гарда», — сказал Брукс. «Смотрю на ноги и бедра Коттербека после того, как он получит мяч. Еще я ищу разрывы в линии, чтобы понять, кинет ли Коттербек мяч в мою сторону». В футболе эти визуальные сигналы называются ключами и играют важнейшую роль в каждом матче. Дан же придумал использовать эти ключи в качестве сигналов для изменённых привычек. Он знал, что иногда Брук колеблется в начале игры. Он вынужден думать об уйме вещей сразу, что будет делать Гард, что собирается предпринять Раннинбэк, и поэтому иногда действует недостаточно быстро. Данджи поставил своей целью освободить Брукса от этого анализа. Подобно обществу анонимных алкоголиков, он воспользовался уже привычными Бруксу сигналами, но научил его другим действиям, которые, в конце концов, довёл до автоматизма. «Я хочу, чтобы ты пользовался теми же ключами», — сказал он Бруксу. «Но поначалу сосредоточься только на раненбеке». «И всё. Действуй, не задумываясь. Как только встанешь на позицию, следи за квотербеком». Изменение было относительно незначительным. Брукс ждал тех же сигналов, однако от него уже не требовалось смотреть в несколько мест одновременно. Данн назвал определенную последовательность действий и заранее сказал, что делать при виде того или иного сигнала. Гениальность этой системы заключалась в том, что она исключала необходимость принимать решения в процессе игры. Она позволяла Бруксу двигаться быстрее. Все его движения, по сути, представляли собой автоматическую реакцию, привычку. а не сознательный выбор. Аналогичные инструкции Данджи дал каждому игроку. Начались бесконечные тренировки. На закрепление новых привычек ушло около года. Первые простые матчи команда проиграла. Спортивные комментаторы ломали головы, почему бы конечно тратит столько времени на психологические бредни. Однако со временем положение дел стало улучшаться. Наконец игроки настолько прочно усвоили новые шаблоны, что выполняли их автоматически, как только выходили на поле. Во втором сезоне «Баконирс» выиграли первые пять матчей и впервые за 15 лет вышли в плей-офф. В 1999 году команда одержала победу в своём дивизионе. Методика тренировок, которую избрал Данджи, привлекла всеобщее внимание. Спортивные каналы влюбились в его мягкую манеру поведения, негромкий голос и набожность. А самое главное — В отличие от многих других тренеров, он придавал огромное значение равновесию семьи и работы. В газетах писали, как однажды Данджи привёл своих сыновей, Эрика и Джейми, на стадион, чтобы они посмотрели тренировку. Мальчики делали домашние задания у него в кабинете и собирали полотенце в раздевалке. Неужели к Баканиерс наконец-то пришёл успех? В 2000 и 2001 году Баканиерс вновь попали в плей-офф. Каждую неделю стадионы были полны болельщиков. Спортивные комментаторы считали команду претендентом на супербоул. Мечта становилась реальностью. Впрочем, став сильной командой, баконеж столкнулись с неприятной проблемой. Обычно игроки играли спокойно и дисциплинированно. Однако в критические, напряжённые моменты всё шло наперекосяк. В 1999 году Баконьерс одержали шесть побед подряд в конце сезона, но в финале чемпионата конференции проиграли Сент-Луис Рэмс. В 2000 году, когда до Супербоула оставался один матч, они уступили Филадельфии Иглс со счётом 21-3. В следующем году повторилось то же самое. Баконьерс вновь потерпели поражение от Филадельфии — 31-9 — и лишились возможности двигаться дальше. «На тренировках всё шло хорошо. Однако, когда начиналась серьёзная игра, всё, чему они научились, куда-то пропадало», — сказал мне Данджи. «После матча игроки говорили, ну, это была решающая игра, поэтому я вернулся к тому, что знал прежде. Или я чувствовал, что должен активизироваться». Фактически они хотели сказать, что в большинстве случаев доверяют нашей системе, но когда на карту поставлено всё, эта вера исчезает. В конце сезона 2001 года, после того, как Баконирс второй год подряд упустили Супербоул, генеральный менеджер команды пригласил Данджи к себе домой. Тренер припарковался возле огромного дуба, вошел в дом и через 30 секунд был уволен. На следующий год Баконирс выиграли Супербоул. Своей победы игроки были обязаны привычкам, комбинациям и навыкам, которым научил их Данджи. Сидя у телевизора, он видел, как новый тренер поднял над головой кубок Ломбарди. Но к тому времени данжи был уже далеко. Четыре. Человек 60, мамаши и юристы, немолодые мужчины с выцветшими татуировками и стиляги в узких джинсах сидят в церкви и слушают человека с небольшим брюшком и галстуком под цвет бледно-голубых глаз. Он похож на успешного политика, обаятельного и харизматичного, который уверен, что будет избран снова. «Меня зовут Джон», — говорит он, — «и я алкоголик». «Привет, Джон», — отвечают все. «В первый раз я решил обратиться за помощью, когда мой сын сломал руку», — рассказывает Джон. «У меня был роман с одной женщиной на работе, и она заявила, что бросает меня. Так что я пошёл в бар, выпил две порции водки и вернулся на работу. В обед я отправился с приятелем в Чилис, и каждый из нас выпил несколько кружек пива. Часа в два я ушёл с работы с другим знакомым и нашёл местечко за полцены, в котором мы отлично посидели часик-полтора. В тот день была моя очередь забирать детей. Жена ещё не знала о моём романе. В общем, я поехал в школу, забрал их и повёз домой. Я ездил по этой дороге тысячу раз. И всё-таки в самом конце квартала врезался в знак «Стоп». Выскочил на тротуары бам, прямо в столб. «Сэм, мой сын, не пристегнулся». Он ударился о лобовое стекло, сломал руку и расшиб нос. Приборная панель была вся в крови, лобовое стекло треснуло. Я ужасно испугался. Тогда-то до меня наконец дошло, что мне нужна помощь. Я лёг в клинику, потом выписался. Некоторое время всё шло хорошо. Месяцев 13 всё было просто здорово. Мне казалось, что я полностью себя контролирую. Каждые пару дней я ходил на встречи. В конечном итоге я начал думать, я не такой неудачник, чтобы сидеть и общаться с кучей алкашей. И я перестал посещать собрания. А потом моя мама заболела раком. Она позвонила мне на работу. Это случилось через два года после того, как я бросил пить. Она ехала домой от врача и сказала, «Доктор говорит, что это лечится, но всё довольно запущено. Первое, что я сделал, положив трубку... Отправился в ближайший бар и последующие два года пьянствовал. Жена съехала. Короче говоря, в один прекрасный день мне снова поручили забрать детей. К тому времени я находился в ужасном состоянии. Друг научил меня принимать кокаин. Каждый день, сидя вечером на работе, я делал дорожку две. Так или иначе, была моя очередь забирать детей. По дороге в школу я чувствовал себя на высоте. Всё шло замечательно, пока я не выехал на перекрёсток под красный свет. В меня врезался огромный грузовик. Машина перевернулась, но на мне не оказалось ни царапинки. Я вылез и стал пытаться поставить автомобиль обратно на колёса. Я, понимаете ли, решил, что если отгоню его домой и уберусь отсюда до приезда полиции, всё обойдётся. Конечно, ничего у меня не вышло. Арестовав меня за вождение в нетрезвом виде, полицейские показали, во что превратилась пассажирская сторона моей машины. Именно там обычно сидел Сэмми. Будь он в машине, его бы убило. Я снова начал ходить на собрания. Мой наставник сказал, что чувство контроля ничего не значит. Без высшей силы, которая направляла бы меня, без признания собственного бессилия, ничего не получится. Я решил, что всё это глупости. Я атеист. С другой стороны, я прекрасно понимал, что если ничего не изменится, я рано или поздно убью своих детей. В общем, я начал работать над этим, стал учиться верить в нечто, что сильнее меня. И получилось. Не знаю, Бог это или что-то другое, но некая сила вот уже 7 лет помогает мне оставаться трезвым. Что я испытываю? Благоговение. Я просыпаюсь в трезвом уме каждое утро, то есть я не пью уже семь лет, но иногда по утрам мне кажется, что сегодня непременно сорвусь. В такие дни я обращаюсь к высшей силе и звоню своему наставнику. Обычно мы не говорим о выпивке. Мы говорим о жизни, браке и моей работе. Одним словом, к тому времени, когда я иду в душ, в моей голове вновь царит полный порядок». Первые трещины в теории о том, что успех общества анонимных алкоголиков обусловлен перепрограммированием привычек, появились чуть более 10 лет назад и были спровоцированы историями таких алкоголиков, как Джон. Исследователи обнаружили, что методика замещения привычек отлично работает до тех пор, пока стрессовые ситуации, будь то тяжёлая болезнь родного человека или развод, не достигают своего пика, В таких ситуациях алкоголики часто срываются и вновь начинают пить. Учёные задались вопросом. Если методика замещения привычек настолько эффективна, почему она даёт сбой в критические моменты? В поисках ответа были проанализированы истории множества алкоголиков. Оказалось, что замещающие привычки только тогда становятся устойчивыми моделями поведения, когда им сопутствует кое-что ещё. Одна команда исследователей из калифорнийской группы по изучению алкоголя, например, отметила определенную закономерность. Большинство алкоголиков утверждали одно и то же. Определить сигналы и выбрать новые действия, конечно, важно. Но ни одна новая привычка не закрепится, если не будет еще одного компонента. Этот секрет, утверждали алкоголики, заключается в Боге. Исследователей такое объяснение не устраивало. Бог и духовное начало — гипотеза не поддающейся экспериментальной проверке. В церквах полно пьяниц, которые, несмотря на всю свою веру и набожность, пили, пьют и будут пить дальше. И всё-таки тема духовности всплывала снова и снова. Поэтому в 2005 году группа учёных, на этот раз из Калифорнийского университета в Беркли, университета Брауна и Национального института здравоохранения, начала беседовать с алкоголиками на всевозможные религиозные и духовные темы. Затем они проанализировали данные на предмет существования связи между религиозностью и длительностью периодов трезвости. Учёные обнаружили следующую закономерность. Алкоголики, которые пользовались методикой замещения привычек, часто оставались трезвыми до некоего стрессового события, после чего некоторые опять начинали пить, причём независимо от количества новых действий, которые они освоили. Алкоголики, верившие, что в их жизни присутствует некая высшая сила, напротив, чаще преодолевали сложные периоды, сохраняя трезвость. Исследователи выяснили, дело было не столько в Боге, сколько в самой вере как таковой. Как только люди проникались верой, неважно во что, она мгновенно распространялась на другие сферы их жизни. В конце концов, они начинали верить, что действительно могут измениться. Вера — вот компонент, который превращает петлю изменённой привычки в устойчивый шаблон. Ещё год назад я бы этого не утверждал. Подумать только, как быстро меняются наши знания, сказал тонигин исследователь из университета Нью-Мексико. Однако вера, похоже, играет ключевую роль. Не обязательно верить в Бога. Главное — верить в то, что рано или поздно всё изменится к лучшему. Даже если выработать у алкоголика хорошие привычки, причина, почему он вообще начал пить, не изменится. Однажды у него выдастся плохой день, и никакая новая привычка не даст ощущение что всё замечательно. Единственный способ переломить ситуацию — верить, что с любой проблемой можно справиться без алкоголя. Приглашая алкоголиков на собрание, ОАА учит их верить, ибо вера является неотъемлемой частью 12 шагов. Сначала в некую высшую силу, потом в программу и самих себя. Люди верят в то, что всё наладится, и жизнь действительно... налаживается. В какой-то момент члены ОАА оглядываются вокруг и думают, если это помогло тому парню, значит, поможет и мне, пояснила Ли-Энн Каскютес, старший научный сотрудник группы по изучению алкоголя. В группах и обмене опытом скрыта мощнейшая сила. поодиночке люди могут скептически относиться к своей способности измениться, но группа убедит их отринуть сомнения. Общество создаёт веру. После одного из собраний ОАА я спросил Джона, почему программа, которая не помогала раньше, сейчас работает. «На одной из встреч, уже после аварии, желающих попросили убрать стулья», — рассказал он мне. Я поднял руку. «Ничего особенного, заняло пять минут, но я был рад сделать хоть что-то ради других. Думаю, именно это и направило меня на новый путь. В первый раз я не влился в группу», — добавил он. Но после возвращения всё изменилось. Я начал верить. 5. Не прошло и недели после увольнения Данджи с должности тренера Баканирс, как владелец команды Индианаполис Колтс оставил на его автоответчике страстное 15-минутное сообщение. Несмотря на то, что в Колтс играл Пейтон мэнинг один из лучших квотербэков НФЛ, последний сезон выдался ужасным. Владельцу клуба срочно требовалась помощь. Он устал проигрывать. Данджи переехал в Индианаполис и занял должность главного тренера. и сразу же приступил к внедрению базового плана, переработать устоявшуюся программу действий и научить игроков пользоваться старыми сигналами для закрепления изменённых привычек. Первый сезон команда закончила со счётом 106 и вышла в плей-офф. Второй сезон футболисты завершили со счётом 12-4 и вылетели только перед самым финалом. Известность данжа росла. О нём писали в газетах и рассказывали по телевидению. Фанаты специально прилетали в Индианаполис, чтобы посетить ту же церковь, которую посещал Данджи. Его сыновья буквально жили в раздевалке «Колдс» и на трибунах. В 2005 году Джейми, его старший сын, окончил среднюю школу и поступил в колледж во Флориде. Впрочем, несмотря на успехи Данджи, «Колдс» столкнулись с той же проблемой, что и предыдущая команда. В течение всего сезона они выигрывали один матч за другим, а в играх плей-офф не могли справиться с эмоциями и неизменно терпели поражение. «Вера, вот самая главная составляющая успеха в профессиональном футболе», — пояснил мне Данджи. «Команда хотела верить, но в самый ответственный момент игроки возвращались к старым привычкам». Регулярный сезон 2005 года «Колдс» закончили с 14 победами и двумя поражениями, показав лучший результат за всю историю своего существования. А потом случилась трагедия. За три дня до Рождества посреди ночи у Тони Данджи зазвонил телефон. Решив, что это один из футболистов, жена передала трубку мужу. Звонила медсестра. Она сказала, что вечером сын Данджи, Джейми, был доставлен в больницу со следами удушения на шее. Его обнаружила подруга. Молодой человек повесился на ремне в собственной квартире. Врачи скорой помощи отвезли молодого человека в больницу, однако спасти его не удалось. Джейми скончался. На Рождество к Данджи прилетел священник. «Жизнь никогда уже не станет прежней», — сказал он безутешным родителям. «Но ваши чувства не всегда будут такими, как сейчас». Через несколько дней после похорон Данджи вернулся на поле. Ему нужно было отвлечься, и жена и футболисты советовали с головой погрузиться в работу. «Я был окружён любовью и поддержкой», — позже писал Данджи. «В трудные моменты мы всегда опирались друг на друга. Сейчас я нуждался в них как никогда». Команда проиграла первую игру плей-офф и завершила сезон. потом «Что-то изменилось», — сказал мне один из игроков того периода. «Мы видели, как страдает наш тренер, и хотели хоть чем-то ему помочь». Слишком просто и даже опрометчиво полагать, будто смерть некоего молодого человека может оказать влияние на футбол. Данджи всегда говорил, что семья для него — самое важное. И тем не менее после смерти Джейми игроки почувствовали, что теперь всё стало иначе. Колдс прониклись видением Данджи, как нужно играть в футбол. Они начали верить. «Предыдущие сезоны я только и делал, что переживал по поводу контракта и зарплаты», — признался один из игроков, который, как и остальные, согласился рассказывать о том периоде при условии полной анонимности. «Когда наш тренер вернулся после похорон, я был готов отдать ему всё, что у меня было, лишь бы облегчить его боль. Я целиком и полностью растворился в команде». «Некоторым людям нравится обниматься», — сказал мне другой футболист, — «а мне нет. Я уже лет 10 не обнимал своих сыновей. Но когда тренер вернулся, я подошёл, прижал его к себе и так стоял долго-долго. Я хотел показать ему, что он не один, что у него есть я, и я рядом». После смерти Джейми команда начала играть по-другому. Игроки поверили в стратегию данжа. На тренировках перед началом сезона 2006 — «Колд» сыграли жёстко и чётко. «Большинство футбольных команд вовсе не команды, а просто ребята, которые вместе работают», сказал мне третий игрок того периода. «А мы стали настоящей командой». Непередаваемое чувство. Тренер был искрой, однако дело было не только в нём. После того, как он вернулся, мы действительно поверили друг в друга. Мы играли вместе, играли так, как никогда не играли раньше. Трагедия помогла Колтс поверить в себя, в тактику данжи и возможность выиграть. К счастью, для возникновения подобной веры катаклизмы вовсе не обязательны. Результаты исследования 1994 года, проведённого Гарвардским университетом и посвящённого людям, которые коренным образом изменили свою жизнь, показали — Одни меняли свои привычки после личной трагедии, развода или опасной болезни. Другие, аналогично игрокам Колтс, после того, как становились свидетелями некоего ужасного события в жизни своих друзей и знакомых. Зато третьи менялись без всякой предшествующей трагедии. Скорее всего, это происходило потому, что они попадали в социальные группы, которые существенно облегчали сам процесс трансформации. По словам одной женщины, её жизнь круто изменилась, когда она записалась на курсы психологии и познакомилась с замечательными людьми. «Как будто открылся ящик Пандоры», — призналась она исследователям «Я больше не могла выносить статус-кво. Я изменилась полностью». Другой мужчина сообщил, что нашёл новых друзей, которые помогли ему побороть робость. «Когда я осознанно стараюсь преодолеть застенчивость, это будто не я, кто-то другой. пожаловался он. Благодаря общению с новой группой ему удалось избавиться от этого ощущения. Он начал верить, что вовсе не застенчив, и в конце концов в самом деле перестал бояться людей. Когда человек попадает в группу, где, на его взгляд, можно измениться, возможность этого изменения становится реальнее. Для большинства людей, круто меняющих свою жизнь, не существует ни ключевых моментов, ни судьбоносных катастроф. «Есть просто общество, иногда состоящее из одного единственного человека, которые заставляют верить в то, что изменение возможно». Одна женщина рассказала исследователям, что всё изменилось после того, как она целый день мыла туалеты, а потом несколько недель обсуждала с другими уборщицами, стоит ли ей уйти от мужа. «Другие люди ведь меняются», — сказал мне тот Хизертон, один из психологов, проводивших исследования. Когда мы видим изменения в глазах окружающих, оно и нам кажется возможным. Конкретные механизмы веры пока мало изучены. Никто точно не знает, почему люди, которые ходят на занятия по психологии, способны убедить одногруппницу, что жизнь может быть совершенно иной, или почему команда Данджи сплотилась после смерти его сына. Многие женщины жалуются подругам на неудачный брак, но никогда не уходят от своих супругов. Многие команды видят, как их тренеры переживают неприятности, но в их взаимоотношениях ничего не меняется. Мы знаем, чтобы навсегда изменить привычку, нужно верить, что такое изменение возможно. Именно по этой причине так эффективна деятельность ОАА. Она рождает веру. То же самое происходит в любой группе людей, собравшихся с одной единственной целью — помочь друг другу измениться. В компании вера возникает быстрее и легче. Через 10 месяцев после смерти Джейми начался новый футбольный сезон 2006 года. Колдс показали великолепный футбол и, выиграв первые 9 игр, закончили год со счетом 12-4. Команда одержала победу в первом матче плей-офф, а затем разгромила балтимор рейвенс заняв первое место в своем дивизионе. До Супербоула оставался один шаг — последняя игра чемпионата, которую Данджи проигрывал уже восемь раз. Матч состоялся 21 января 2007 года. Колдс вышли на поле против New England Patriots, команды которая уже дважды рушила все их надежды на Супербоул. Колдс начали игру сильно, однако еще до окончания первого периода стали заметно уступать. То ли футболисты боялись ошибок, то ли так мечтали выйти в финал, что совершенно не могли сосредоточиться. Они перестали полагаться на свои привычки и начали слишком много думать. Соперник то и дело перехватывал мяч. Один из пасов Пейтона меннинга закончился тем, что команда противника заработала тачдаун. Патриотс вырвались вперед со счетом 21-3. За всю историю НФЛ ни одна команда не побеждала в чемпионате конференции с таким отрывом. Футболисты Данджи опять проигрывали. В перерыве команда собралась в раздевалке. Сквозь закрытые двери доносился рев стадиона, но спортсмены молчали. Данджи обвел взглядом своих игроков и сказал, что они должны верить. «Мы уже играли против этой команды в 2003 году. — напомнил Данджи. В тот раз от победы их отделял один ярд. Один единственный ярд. «Готовьте мячи к бою, потому что сегодня мы выиграем. Это наша игра. Наше время». колтс вышли на третий период и начали играть так, как играли на всех предыдущих матчах. Футболисты сосредоточились на сигналах и привычках. Они тщательно выполняли подачи, которые за последние пять лет довели до автоматизма. Нападающие преодолели 76 ярдов за 14 пасов и получили тачдаун. Через три минуты, опять завладев мячом, они снова увеличили счет. Ближе к концу четвертого периода команды разменяли очки. колт сравняли счет, но вырваться вперед так и не сумели. Когда до конца матча оставалось 3 минуты 49 секунд, патриотсы увеличили отрыв на 3 очка 3431 34-31. завладели мячом. Пробежав 70 ярдов за 19 секунд, игроки пересекли линию очковой зоны. Впервые за всю игру Колтс получили преимущество — 38-34. До конца оставалось 60 секунд. И если соперник не успеет заработать тачдаун, команда Данджи выиграет. В футболе 60 секунд — целая вечность. Кватербэк Петриотс Том Брейди зарабатывал очки гораздо быстрее. В первые же секунды Брейди уверенно повел свою команду к очковой зоне противника. За 17 секунд до конца матча Петриотс уже были на расстоянии удара, готовясь к заключительному рывку, который в очередной раз нанесет поражение Данджи и разобьет надежды его команды на супербоу. «Патриотс» приближались к линии схватки. Защитники «Колдс» заняли свои позиции. Марлин Джексон, корнербэк «Колдс» стоял в 10 ярдах от линии. Корнербэк — один из игроков, прикрывающих ресиверов и старающихся отбить или перехватить мяч. Сигналы, расстояние между лайнменами «Патриотс» и положение тела «Ранинбэка» подсказывали ему, что сейчас будет серия пасов Том Брэдди, кватербэк «Патриотс», принял снэп и отступил назад. Джексон сорвался с места. Брэдди бросил мяч ресиверу, находившемуся в 22 ярдов, недалеко от центра поля. Если бы ресивер поймал мяч, то наверняка смог бы еще ближе подобраться к очковой зоне Колдс, а то и заработать тачдаун. Мяч взвился в воздух. Повинуясь привычки Джексон проскочил мимо правого плеча ресивера и, встав у него под самым носом, перехватил передачу. Пробежав несколько шагов, он скользнул на землю, прижимая мяч к груди. Весь манёвр занял меньше пяти секунд. Игра закончилась. Данджи и его колдс победили. Через две недели они выиграли супербоул. Можно найти множество причин, почему в тот год колц стали чемпионами. Может быть, им просто повезло. Может быть, пришло их время. Но игроки Данджи говорят, что дело в другом. Они верили. И Вера помогала им пользоваться всем, чему они научились, даже в самые критические моменты. «Мы гордимся, что выиграли этот чемпионат для нашего лидера, тренера Данджи», — сказал Пейтон Мэнинг, прижимая к груди кубок ломбарди. Данджи повернулся к жене. «Мы сделали это», — сказал он. Как же изменить привычку? К сожалению, точного набора действий, которые работали бы для всех и всегда, не существует. Мы знаем, что привычку нельзя искоренить, её можно только заменить другой. Ещё мы знаем, что привычки наиболее податливы при использовании золотого правила сохранения привычек. Если сохранить прежний сигнал и награду, между ними можно вставить новое привычное действие. Однако этого недостаточно. Чтобы закрепить измененную привычку, необходимо верить, что это возможно. Чаще всего такая вера возникает только с помощью группы. Если вы хотите бросить курить, придумайте другой способ, другое действие, которое позволит удовлетворить те же желания, что и сигареты. Затем вступите в какую-нибудь группу поддержки, группу бывших курильщиков или любое другое сообщество, которое поможет вам поверить, что вы способны жить без никотина, и обращайтесь к ней за помощью всякий раз, когда чувствуете, что готовы сорваться. Если вы хотите похудеть, проанализируйте свои привычки и выясните настоящую причину, почему вы каждый день перекусываете на работе. Вместо того, чтобы бегать в столовую, сходите с коллегой погулять или поговорите с кем-нибудь, не вставая из-за рабочего стола. Присоединитесь к группе людей с общей целью сбросить вес или подружитесь с человеком, который предпочитает грызть яблоки, а не чипсы. Факты очевидны. Чтобы изменить привычку, нужно найти некое альтернативное действие. Лучше всего заниматься этим в составе группы. В таком случае ваши шансы на успех многократно возрастут. Важнейшее значение имеет вера. Обычно она рождается из коллективного опыта, даже если сам коллектив состоит всего из двух человек. Мы знаем, что изменения возможно. Алкоголики могут бросить пить, курильщики — перестать дымить, вечные неудачники — стать чемпионами. Можно отучиться грызть ногти, перекусывать на работе, кричать на детей, ложиться спать под утро или беспокоиться из-за всяких пустяков. Кстати, учёные обнаружили, что смена привычек влечёт за собой не только изменения в жизни отдельных людей. Как мы увидим в следующих главах, новые привычки способны изменить компании, организации и даже целые сообщества.